46. -е. Энциклопедия. «Призрак из Хайльбронна. 26 мая 1993 года. Началось уголовное расследование. 16 лет, не покидавшие строки новостей во всей Европе. Началась эта история в немецком городе Идар-Аберштейн, где нашли тело пенсионерки, задушенной дома железной проволокой. На трупе остались следы насилия. Из дома ничего не похитили, свидетелей не было, мотив преступления был непонятен. Взяв на месте преступления образцы ДНК, судмедэксперты выяснили, что убийство совершила женщина. Идентифицировать ее оказалось невозможно, так как она отсутствовала во всех базах данных. В марте 2001 года ту же самую ДНК нашли рядом с трупом старьевчика, подвергшегося жестокому нападению, результатом которого стал раскроенный череп. Погибший был крупного телосложения, поэтому показалось странным, что женщина-убийца обладает такой силой. 25 апреля 2007 года в немецком Хайльбронне двое полицейских подверглись обстрелу из машины, скрывшейся с места происшествия. 22-летняя сотрудница полиции Мишель Кисеветтер умерла от попадания пули в голову. Ее коллега, 25-летний Мартин, три недели пролежал в коме. Очнувшись, он ничего не смог вспомнить и не дал описания нападавшего. Полиция, взявшая анализ ДНК, определила, что преступник тот же самый, что в двух вышеописанных делах. Пресса окрестила серийную убийцу призраком из Хайльбронна. Общественность стала требовать ее поимки, считавшейся неизбежной. Однако ареста все не было. Наконец, полиция предложила награду в 20 тысяч евро любому очевидцу, который поможет застрявшему следствию. К делу привлекли «Интерпол». Немецкая газета Bild назвала дело величайшей криминальной загадкой в истории. Для ее решения мобилизовали более 30 следователей по всей Германии, а также Франции и Австрии, где ДНК, загадочные убийцы, тоже нашли на местах нескольких преступлений. В поисках участвовали 200 полицейских. Но убийства продолжались. Все разные, но неизменно со следами ДНК знаменитого призрака из Хайльбронна, как будто издевавшегося над полицией. Напряжение росло, сумма предлагавшейся награды выросла до 3000 евро. В марте 2009 года дело раскрылось, хоть и неожиданным, но банальным образом. Один из сыщиков, послушавшись интуиции, раскрыл личность обладательницы зловещего генетического кода. Она оказалась работницей предприятия, где изготовлялись палочки для взятия анализов ДНК. По небрежности она касалась этих палочек, которые должны быть совершенно стерильными и оставляла на них свои следы. Таким образом, серийный убийца уступила законное место разным преступникам, совершавшим убийство. Самое примечательное в деле призрака из Хайльбронна, это, конечно, то, что он существовал только в воображении людей, проявлявших к нему интерес. Эдмонд Уэллс, энциклопедия относительного и абсолютного знания, том 12.